От фактов никуда не скроешься, так что не думайте, будто я недооцениваю серьезность обстановки. Мы отрезаны от внешнего мира и не вправе рассчитывать на чью-либо помощь, в то же время памятуя о своих погибших товарищах. Мы не должны упускать из виду, что это может повториться. Вот то спокойным взглядом обвел аудиторию, ему примеру последовал и я. Заявление Джерана произвело впечатление на многих. Он продолжал. Поскольку ситуация, в какой мы оказались совершенно невероятной и неестественна, предлагаю вести себя наиболее рационально и разумно. Поддавшись панике, делу мы не поможем, а лишь усугубим свое положение. Мы с коллегами решили продолжать естественно, соблюдая все меры предосторожности, ту работу, ради которой мы сюда прибыли. Согласитесь... Лучше занять наше время и внимание, не скажу, наиболее целесообразным образом, ну полезным трудом, чем сидеть, сложа руки, с мрачным мыслям. Я вовсе не предлагаю делать вид, будто ничего страшного не произошло. Предлагаю действовать так, как мы действовали бы в обычных условиях, тогда это принесет нам пользу. Если позволит погода, завтра три группы начнут натурные съемки. Вот-то не советовался он приказывал. Будь я на его месте, я бы действовал так же. Основная группа, возглавляемая мистером Дивайном, отправится на север, поведущие к соседней бухте дороги Ляжнера, построенной еще в начале нынешнего столетия. Хотя вряд ли от нее что-то сохранилось. Граф Аллен и Сейсел, естественно, будут его сопровождать. Я сам туда же отправлюсь и хочу, чтобы вы пошли со мной, Чарльз, добавил он, обращаясь к Конраду. А я вам не понадоблюсь? Спросила, подняв точно школьница руку маленькая Мэри. «Почти все это будет натура». Отто на полусловие умолк, посмотрел на лицо Алина, все в синяках и в ссадинах, затем перевел взгляд на Мэри и плутовато улыбнулся. «Конечно, если желаете». Мистер Хендрикс вместе с Люком, Марком и Джоном постараются записать на пленку все звуки острова, вой, ветра в ущельях, крики птиц, сидящих на скалах, удары волн, разбивающихся о берег. Мистер Хейсман... Захватят с собой портативную камеру и на лодке обследуют побережье. Сопровождать его любезно согласились мистер Юнгбэк и мистер Хейтер. Такова программа действий на завтра. Но самое важное решение, которое я оставил напоследок, с нашей работой не связано. Мы пришли к выводу, что следует обратиться с призывом о помощи. Под помощью я подразумеваю представителей правосудия, правопорядка или иных компетентных органов. Пусть они проведут здесь тщательное и квалифицированное расследование, причем в самые сжатые сроки. Вызвать их не только наш долг, но и меры, необходимые для собственной безопасности. Чтобы обратиться за помощью, необходимо радио. А ближайшая рация находится в Тунгейме. Я едва удержался, чтобы не взглянуть на Смита, уверенный в том, что он сделает то же самое. «Мистер Смит», — продолжал Отто, — «то, что вы отстали от суда, может обернуться для нас удачей». Вы единственный, среди нас моряк-профессионал. Скажите, есть ли возможность добраться до тунги и монолодки? Помолчав несколько секунд длярящего эффекта, Штурман произнес, как и наше положение, в такую погоду это невозможно, мистер Джарон. После недавних штормов море успокоится не скоро. У рабочих шлюпок тот недостаток, что при сильной встречной волне повернуть назад невозможно. Корма у таких лодок открыта, Лодку захлестнет, и она потонет. Поэтому прежде чем отправиться в путешествие, нужно, чтобы поверхность моря была спокойной. Понятно. Пока это опасное предприятие. А когда волнение стихнет, мистер Смит? Все зависит от ветра. Сейчас он отходит к Весту, и если бы он дальше не менял своего направления, можно было бы попытать счастье. Если же ветер перейдет на Норд-Вест и будет перемещаться по часовой стрелке. Ну, «Ничего не получится», — улыбнулся Смит. «Хотя и путешествие по суше не окажется увеселительной прогулкой, но там хоть не утонешь. Так вы полагаете, пешком до Тунга ему все-таки можно добраться?» «Не знаю. По части арктических переходов я не специалист. Думаю, более квалифицированный ответ даст нам мистер Хейсман. Ну, нет, нет, помотал головой Йоган. «Лучше выслушаем ваше мнение, мистер Смит». И штурман последовал его совету. По существу, это был почти буквальный пересказ того, что я сообщил ему по этому поводу у нас в спальне. Когда он закончил, то Хейсман, знавший об арктических путешествиях не больше, чем я, об обратной стороне Луны, произнес с умным видом. Ну, сформулировано кратко и четко, полностью согласен с мистером Смитом. Наступила тишина, которую нарушил штурман, «Сказав смущенно, я тут человек лишний, так что как только погода улучшится, попробуй добраться до базы». «А теперь я с вами не согласен, дружище», — тотчас отозвался Хейсман. «Это же самоубийство, об этом сейчас не время и думать», — твердо заявил Отто. «Тут без экспедиции не обойтись». «Вред ли нужна экспедиция», — кротко возразил Смит. «Какой прок от слепых поводырей?» Мистер Джеран вмешался... «Йон хейтер. Может, я смог бы помочь? Вы?» — удивился Отто. Затем лицо его просветлело. «Я же совсем забыл и прибавил». «Йон участвовал в качестве каскадера в съемках фильма «В горах Сера-Невады». Он дублировал актеров, которые слишком боялись гор. «Это первоклассные скалолаз, уверяю вас. Каково ваше мнение?» Вопреки моим ожиданиям, Смит тотчас ответил. «Вот такой состав экспедиции меня устраивает». «Буду очень рад обществу мистера Хейтера. Очевидно, большую часть пути ему придется тащить меня на себя». «Ну, тогда договорились», — заключил Отто. «Весьма признателен вам обоим. Но отправитесь вы, если погода улучшится. Ну, в таком случае все вопросы улажены. А вы, как вновь кооптированный член правления, согласны?» С улыбкой спросил меня Джеран. «Пожалуй, да», — отозвался я. «За исключением вашего предположения...» что утром все окажутся под рукой и будут готовы играть назначенные вам роли. «Ну, вот как?» — сказал Отто. «Ну, вот именно», — ответил я. «Неужели вы действительно считаете, что мы все должны пойти спать? Ранее утро — самое удобное время»,